Они успели. Кромка незнакомого берега была достаточно ровной, чтобы пристать к кораблю, но при этом усеяна камнями, сплошь застилавшими пологий склон и испускавшимися далеко в воду. Среди росопей выселись темные, могучие луны, чем-то неуловимым напомнив с Евнару пастухов, что пригнали на водопой блеющие овечье стадо. Странный берег мельком отметил он, неприветливый, ни деревца вокруг, ни травинки, только сизо-зеленый мох на плечах и лбах валунов, что угрюмо пасут свои каменные стада, и только море вокруг, и свинцовое беспросветное небо застыло в вечном молчании. Гунар-косильщик, телом налегая на кормовое весло, ловко провел оленя между большими камнями, торчащими из воды, как старые потемневшие зубы вывел корабль на самое мелководье, где казалось, и пройти невозможно. Трещали ломающиеся весла, жалобно скрипели борта, каменные удары барабанили в днище. Корабль с разгона почти выскочил на берег, прочно засев крепким килем. Воины острова хватали оружие и припасы, выпрыгивали из ледунга, бежали вверх по склону, где нагромождение обломков скал образовывало что-то вроде естественных укреплений. «Быстрее, быстрее, клянусь клинком самосека, самое время бежать так быстро, словно великаны Утгарда наступают на пятки!» — торопил замешкавшихся косильщик. И они бежали, карабкались, оскальзываясь на камнях. Дружина Сутулова высаживалась по-другому. Опасаясь за корабли, к самому берегу подходить не стали. Остановились там, где позволяла осадка тяжелых дракаров. Скинули булыжные якоря на прочных канатах. Только потом дружинники Торме начали прыгать в воду, погружаясь почти по грудь и высоко поднимая оружие над головой. Медленно, борясь с волной, брели к берегу, Это задержало их больше, чем расстояние, отделявшее от преследуемых. Когда они окончательно высадились на берег, братья острова уже расположились на возвышении. Положив стрелы на луки, приготовили копья и дротики. Впрочем, Сутулому можно было не торопиться. С высоты братья видели, как он гордо расхаживал по берегу и, взмахивая мечом, давал указания своим дружинникам, 15 против полутора сотен. Неплохой счет. Первая атака получилась беспорядочной и, в общем-то, бестолковой. Повинуясь Яру, два десятка дружинников в Торме попробовали обойти их слева. Карабкались, пока не напоролись на стрелы Фроди Глазастого. Для обычного стрелка было бы слишком далеко, на таком расстоянии стрелы теряют скорость и силу, но Фроди со своим огромным луком, укрепленным роговыми накладками, умел творить чудеса. Сбил трех воинов подряд, аккуратно попадая в незащищенные доспехами части тела. Сьевнар видел, как одному из воинов стрела пробила предплечье, второму бедро, а третьему вошла точно под налобник шлема. Его тело с раскинутыми руками так и осталось лежать на камнях. Нападающие поняли опасность, начали оттягиваться вниз. В это же время полтора-два десятка попробовали зайти с другой стороны. Несколько молодых и прыгких, прикрываясь щитами от стрелы дротиков, сумели опередить остальных. Но тут их встретил Ингвар, крепкие объятия помощью рига Длиннорукова, хальфдана большие усы и молодого коренастого, как пенек, сельве малого, силач начал скидывать сверху целые обломки скал. Те ухали вниз, громко стуча, переваливаясь и увлекая по пути другие камни. Один из воинов не успел увернуться, тяжелый валун обрушился ему на голову, и он так и остался лежать с искривленной шеей. Второму камень накатился на ногу, и вниз он пополз на руках, пока его не подхватили другие. Воин все время мотал головой и, видимо, мычал от боли. И здесь не дошло до мечей и секир. Ратники Торми, опасаясь дальнейшего камнепада, просто не полезли дальше. Торми Сутулому оставалось лишь метаться на берегу на все лады, ругая вернувшихся воинов. Ветер сносил звук, и слов было не разобрать, только невнятное, взвизгивающее бормотание. Впрочем, понятно, что ругается. Не хвалит же.